Глава 24 Мира усмехалась, разглядывая анонимный донос в руках подлой гусыни. «Что можно так подробно расписать? Уж не едят ли в этом доме младенцев на завтрак?» Она сложила руки на невысокой груди, ответив представителю опеки с не меньшим вызовом. «А вы готовы представиться и показать документы? Мошенников в наши дни немало. С кем я вынуждена говорить?» Стас прошел в комнату и встал рядом с хозяйкой, прикрыв больную скалой ста с лишним килограмм накачанных мышц. — Ну, знаете, это возмутительно! — подключилась со вкусом одетая блондинка чуть за сорок. Мира открыто издевалась над непрошенными гостями. — Что именно? — ситуация походила на хорошо подготовленный фарс. — Вы заявились в приличный дом очень богатых, добропорядочных предпринимателей, отчисляющих в госбюджет немалые деньги. Чтобы что бы что. Грым за прической фигушкой достала из кармана короткого пиджака смартфон и делано возмутилась. С какой агрессией в этом доме встречают представителей власти? Я опасаюсь за наши жизни и вынуждена вызвать полицию. Мира готова была поклясться, что Старыгин хорошо заплатил поставив задание забрать Алю из дома любым способом. В душе закипала ярость. Она раз и навсегда отобьет желание лезть в свою семью. Я могла не пускать вас на порог. Наговорить лишнего не дал Стас, принявший вызов по рации. Мира Николаевна, там прибыли журналисты. Что с ними делать? Вызвать полицию? Мира хищно улыбнулась. В серых глазах плескалась угроза пальцы сжаты в кулаки. Точно так, как у охранника из-под лобья, на трехголовую гидру опеки. Зачем? Проводите всех в дом, и я дам интервью. Отвечу на вопросы о вчерашнем нападении на нас с мужем, о его ранениях и попытке опеки забрать наследницу крупного бизнеса из дома с идеальными условиями для воспитания. Последние фразы мира произносила с трудом скрывая злорадство. Уверена, все, что происходит вокруг нашей семьи, звенья одной цепи. Пусть зададут представителям опеки вопрос, кто и сколько им заплатил за столь скорый визит. От хрупкой женщины, лежащей в постели, исходила физически ощутимая опасность, заставившая ведьм спинами двигаться к двери. Прилично одетая нервно потирала руку. «Мы этого так не оставим. В следующий раз придем сразу с полицией. Девочку нельзя оставлять в семье с такой атмосферой. Чему ее здесь научат?» Мира грозно рыкнула. «Стоять!» «Вы куда собрались?» Кровожадный взгляд гулял по лицам дезертирш. «Пока не ответите на вопросы журналистов, кто вас подослал в мой дом. Не уйдете!» «Страна должна знать продажных антигероев в лицо. Журналистский репортаж равен обращению в СКР. На него обязательно отреагирует прокуратура». Она показала пальцем на камеру наблюдения в углу спальни. «Вся беседа записана. Зачем ждать вашего второго появления? Объясните следователям прямо сейчас про ужасную мать и размер взяток, что получили...» От деда девочки. Опека не уходила, а удирала, стуча каблуками по коридору и вниз по лестнице, мечтая поскорее оказаться за воротами особняка. Стас дал отбой на запуск журналистов в дом, пообещав, что Мира Николаевна пригласит их на конференцию, как только поправится. Она набрала заместителя начальника службы безопасности. Дальше проблемами с опекой будут заниматься друзья Павла, из высшего эшелона власти. Самая главная атака отбита. Мира смогла выдохнуть. Стресса для неокрепшей открытой души не будет. Причина переполоха спокойно гуляла с няней в парке за домом. И, к счастью, ничего не видела. Редкая возможность полностью расслабиться. Но взгляд гипнотизировал смартфон. Почему Кортес не звонит? Отчего его номер постоянно занят? Что случилось? Мира гнала прочь тревогу, что сантиметр за сантиметром окутывало сердце ледяными щупальцами. Тяжелые вздохи сжимали грудь, принося боль. Еще одного расставания с Алексом она не вынесет. Как напиться из колодца чистой леденящей зубы сладковатой воды и снова нырнуть в болото. Привычно тепло, уютно, но пить невозможно и затягивает голову в мягкую, зеленую, дурно пахнущую тину. Мира схватила телефон, стоило на экране высветиться номеру испанца. Сердце быстро стучало. Она хотела улыбаться, но не могла, стянутая непонятным волнением. Пришлось откашляться, чтобы протолкнуть ком в горле. Странно, что Кортес не поздоровался первым, как положено мужчине. Но нетерпение презирало условности. Пришлось начинать разговор самой. Она проговорила чуть слышно, едва касаясь щекой холодного экрана. Вы уже в самолете? Нет. Голос с сильным акцентом резанул душу. Александр очень занят. Просил меня сообщить, что на понедельник все остается в силе. Он будет ждать вас ровно в восемь у дверей холдинга. Так рано. — У вас будет час обговорить детали. Мира опустошенно произнесла. — Спасибо. Она отбросила пластиковый говорящий прямоугольник, не имея сил нажать кнопку сброса. Тонкие дрожащие пальцы натянули покрывало чуть не до носа, почувствовав внезапный холод. Она, истерично хохотнув, заговорила сама с собой. — Неоправданные ожидания. — Как всегда. Напридумывала себе, а теперь разочарована не сбывшимися надеждами. Успокойся и дыши ровно. Сомкнутые веки. Солнце на лице. Яркое пятно снаружи. Свежий воздух в распахнутое окно. Шелест тонкого тюля. Ален смех во дворе колокольчиком. Напоминает, ради чего стоит жить. Мира шумом втянула в легкий воздух. Что неординарного произошло? Помощница занятого бизнесмена позвонила напомнить об общих планах, отставить уныние и плевать, что в голосе испанки звучали нотки злорадного превосходства. У меня есть то, чего никогда не будет у Паулы — любовь Кортеса и его дочь. Холодная пружина в животе распрямилась, придав ускорение крови. Мира чувствовала, как расправляются плечи и крепнут мышцы. Испанка не знала, что русскую женщину нельзя загонять в угол. — Карменить будешь у себя в Барселоне. Решительный голос бизнес бизнесвумен прозвучал слишком громко. — Это моя земля и мой муж. Она вызвала медсестру, слушая осторожные крадущиеся шаги прислуги по замершему дому. Медичка прошмыгнула в дверь и застыла у порога. Худышка умела быть грозной. Она говорила очень тихо, но так, что слышали все. Жду осмотра врача. Я должна выйти из дома к понедельнику. Совершенно здоровой. Уверенно стоящей на ногах. Делайте любые процедуры. Массаж, уколы, лекарства. И скажите повару, пусть принесут мне обед. Нужно восстанавливать силы. Проголодалась. Мира точно знала, что сделает в первый день новой недели.